Четверг, 15 января. Официальный ужин в соседнем княжестве Монако. Бабушка наконец-то заметила мой прыщ. По-видимому, мысль о том, что принц Уильям увидит меня с огромным прыщом на подбородке, оказалась для нее нестерпима, она ужасно всполошилась. Я сказала, что у меня все под контролем, но, похоже, бабушка, в отличие от меня, не верит в маски и зубной пасты. Правила меня к королевскому дерматологу. Он сделал мне в подбородок какой-то укол и сказал, чтобы я больше зубной пастой не мазалась. Я даже с прыщом сама разобраться не могу. Как я страной-то править буду? Что нужно успеть сделать до отъезда из Джиновии? Первое. Найти надежное место, куда спрятать подарок для Майкла, чтобы его не нашли ни бабушка, ни всюду сующие свой нос фрейлины, когда будут паковать мои вещи. В берцы сунуть, что ли? Второе. Попрощаться с поварами и сказать спасибо за вегетарианское меню. Третье. Проверить, что портовое начальство повесило на каждый буек ножницы, чтобы туристам, которые заходят в порт на яхтах, было чем разрезать кольца для бутылок, если у них самих ножниц не окажется. Четвертое. Снять смешной нос и очки со статуи бабушки в портретном зале, пока она не увидела. Пятое отрепетировать речь для встречи с принцем Уильямом. И для прощания с Рене тоже. Шестое. Побить рекорд Франсуа. 20 футов 7 дюймов скольжения в носках по хрустальной галереи. Седьмое. Выпустить всех голубей с королевской голубятни. Если вернуться, значит вернуться. Но у них должна быть свобода выбора. Восьмое. Довести до сведения тетушки жан мари что на дворе 21 век и женщины больше не приговорены ходить с темной растительностью на лице. Вручить ей мой осветляющий крем Джолин. Девятое. Потихоньку передать министру финансов контакты фирм-производителей парковочных терминалов, которые я накопала в интернете. Десятое. Отобрать у принца Рене мой скипетр.